Глава 17 Как не торопился Сергей с мытьем и стиркой запылившихся в каменоломне вещей, к началу обеда практикант опоздал. В столовую Капустин переместился, что называется, к шапочному разбору, когда почти все уже поели и разбежались по своим делам. Внимание, вы переместились в изолированную локацию теневой параллели «Столовая». Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 123,74%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 3 минуты 44 секунды. 3 часа. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели «Столовая» произошло после недавнего выхода из двух изолированных локаций теневой параллели, посещенных вами ранее,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 Надетый снова на себя специально для просушки, только что выстиранный спортивный костюм перестал морозить и под жарким солнцем теневой параллели стал приятно охлаждать кожу. Два из пяти здешних пластиковых столов, и народность которых на фоне потусторонней розовой травы капустину до сих пор резала глаз, были завалены грязной посудой, оставшейся после поевших уже ребят. За третьим столом, тоже наполовину заваленным, Сидя на стуле боком к появившемуся из портала практиканту, в гордом одиночестве вяло ковырялся вилкой в контейнере «Терминатор», тоже, видимо, припозднившийся с сегодняшним обедом. И еще два стола были заставлены нетронутыми контейнерами с едой, пайками, проигнорировавших в силу каких-то обстоятельств общий обед сотрудников. Выбрав ближайший из столов с нетронутой едой, Сергей опустился на пластиковый стул и, не теряя попусту времени, тут же энергично заработал ложкой в придвинутой миске с супом. Небалующая деликатесами мишленовской кухни и прочими ресторанными изысками, простая, вкусная и сытная офисная еда исчезала в топке утомленного тренировками организма практиканта с космической скоростью. Буквально за несколько минут, умяв фасолевый суп и жаркое из контейнера, Сергей приступил к финальному бублику с маком под компот парень если не наелся не стесняйся бери со стола еще неожиданно обратился к нему сорокалетний бородач за соседним столиком спасибо я сыт обернувшись кивнул терминатору сергей ой добрось да махнул рукой неожиданно разговорившийся молчун что я не помню себя в твои годы вдруг поднявшись со своего места терминатор подошел к столику капустина и без спросу выдвинув соседний стул уселся рядом рубая Серега, не робь!» – он распечатал контейнер чужого пайка и подвинул соседу. «Все одно, кроме нас с тобой, едаков здесь больше не осталось. Как говорится, лучше в нас, чем... Ну, ты понял, короче». «Приятного аппетита!» Пока говорил, мужчина распечатал для себя миску с супом и, подавая пример, первым заработал ложкой. Капустин колебался недолго. Отложив пустой стакан, практикант снова вооружился вилкой и приступил к добавке жаркого. «И не спеши, дай костюмы-то нормально обсохнуть», — снова заговорил неугомонный терминатор. «Кстати, отличная придумка с таким способом сушки тренировочной одежды. Тоже, пожалуй, возьму на вооружение». «Борис, вам что-то от меня нужно?» С трудом вспомнив настоящее имя терминатора, Капустин решил объясниться с чересчур навязчивым типом. «Да это не мне, а тебе скорее нужно», — хмыкнул Бородач. «Можешь, кстати, как все, называть меня просто Терминатором. Я уже к этой погремухе прикипел. И давай на ты, ладно? А то, когда мне выкают, стариком себя начинаю ощущать». «Хорошо», — кивнул Сергей. «Так что мне от вас, то есть от тебя, нужно?» «Мне тут галка на хвосте принесла, что у тебя разоблачение уязвимости открыто», — парировал вопросом на вопрос Терминатор. «Да, четвертая ступень навыка активирована», – кивнул Капустин. «Маловато, конечно, четвертый – покачал головой Терминатор. «Но, как говорится, лиха беда начала. Могло быть и хуже, а с четвертой уже можно начинать серьезно работать». «Терминатор, ты о чем вообще?» «Сергей, у тебя же ведь был опыт работы по тварям из огнестрела?» – снова вопросом на вопрос откликнулся сосед. Да, еще в самом начале моей практики в теневой локации довелось однажды из калаша от бестии отстреливаться. И как успешно. Да не помню уж толком. Кажется, нескольких тварей удалось пулями остановить. Ишь ты, с первого раза. И нескольких. Между нами куст белой колючки был. Они в нем вязли и медленно продирались. Было время прицелиться. Да и вовремя запущенное разоблачение уязвимости помогло. «Да верю, я верю!» — скинул руки терминатора. «А потом еще когда-нибудь пытался на тварей с огнестрелом охотиться?» «Не, мне первого раза во как хватило!» Сергей мазанул ребром, свободной от вилки ладони по горлу. «Слишком громко и неэффективно. Копьем быстрее и надежнее». «Ну это кому как!» — хмыкнул терминатор. «Современные глушители, знаешь ли, делают выстрелы не громче хлопков от ударов твоего копья». Кроме того, стрелковые навыки могут оказаться чрезвычайно полезными не только в теневой параллели, но и в родном городе. Мало ли что в жизни случится может. Вдруг бандосов каких шугануть придется. Теневое оружие перед обывателями светить, сам знаешь, нам строжайшим образом запрещено. А касаемо волыны с глушителем, никаких запретов. Шмаля резиновыми пульками в свое удовольствие. Ежели, конечно, умеешь это грамотно и эффективно делать. Выдав сей продолжительный спич, Бородач заговорщицки подмигнул практиканту и аккуратно занес в рот очередную ложку супа. «Я так понял, ты предлагаешь тренировать меня в тире?» – перешел к сути разговора Сергей. «А ты готов тренироваться под моим началом?» – в излюбленной своей манере вопросом на вопрос откликнулся терминатор. «Че, и пистолет мне дашь? Ежели докажешь, что умеешь им пользоваться, то почему нет?» пожал плечами бородач. «Только не дам, а продам, разумеется». «И почем?» «Не переживай, договоримся», хмыкнул терминатор, отодвигая пустую миску. «Судя по твоим последним тратам, ты парень у нас при деньгах, а волына, даже с полным боекомплектом и глушаком, уж всяко дешевле шуба тебе обойдется». «И когда к тренировкам приступим?» «А чего тянуть-то? Костюм твой, гляжу, уже высох, потому предлагаю перейти в тир прямо сейчас». Или у тебя, Сергей, планы какие-то неотложные на после обеда? Нет планов, готов идти в тир, заверил новоявленного наставника Капустин. Так чего ж сидим, пошли. Когда практикант следом за терминатором через портал покинул столовую, перед его глазами ожидаемо загорелись строки системного лога. Внимание, вы покинули изолированную локацию теневой параллели столовая, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется один теневой бонус ХКЭП.